12 июля. Этим утром мне надо было зайти в сенегальское консульство и отметиться в отделе студенческих стипендий, чтобы получать ее еще в течение года. Потом придется решать, что делать дальше: найти настоящую работу, или снова взяться за диссертацию и довести ее до ума, или жить на улице, или пойти на содержание к богатой пожилой тетке, помешанной на африканской экзотике, или написать историю деградации личности, замаскированную под руководство по развитию личности. Или подохнуть. А потому, да здравствует милосердное отечество, которое поддерживает мое существование. Потом я зашел в библиотеку, просмотреть перечень значительных произведений, вышедших во Франции в 1938 году, и увидел впечатляющую картину достижений французской литературы, поэзии и философии. Бернанос Олен, Сартр, Низан, Грак, Жанно, Эме, Трояя, Ева Кюри, Сент-Экзепери, Каюа, Валери. Какие имена? Но я не нашел никаких упоминаний ни о Тишае Лимане, ни о Лабиринте бесчеловечности. Когда я вернулся, Станислас был дома, и я не мог не возобновить вчерашнюю беседу. Он спросил: "О чем эта книга?" Я не ждал от него этого вопроса которые вообще-то терпеть не могу. Тем не менее, надо было что-то отвечать. И я, помедлив, произнёс несколько высокопарных фраз, где каждое слово как будто начиналось с большой буквы, что-то вроде об одном человеке, о кровожадном короле. Этот король одержим жаждой власти и готов на абсолютное зло, чтобы добиться своего. Но он обнаруживает, что даже пути абсолютного зла приводят его к человечности. После этой тирады Станислав несколько секунд смотрел на меня, затем произнес, "Это ничего не значит. Дам тебе совет. Никогда не пытайся рассказать, о чем та или иная великая книга. А если все же захочешь, вот единственно возможный вариант. Ни о чем. Великая книга, она всегда ни о чем, но в ней все. Не попадайся больше в эту ловушку. Не пытайся объяснить, о чем книга, если чувствуешь, что книга великая". По общему мнению, книга обязательно должна о чем то рассказывать. Но правда в том, где что только посредственная или скверная или банальная книга рассказывает о чем то У великой книги нет сюжета. Она ни о чем не рассказывает. Она лишь стремится выразить или открыть нечто, но это лишь уже содержит в себе все, и в этом нечто опять-таки заключено все.